Глава 32. Бузинная палочка. Мир кончился. Так почему же битва не прекратилась? Замок не застыл в молчаливом ужасе. Все бойцы не сложили оружие. Гарри потерял контроль над своими мыслями, парившими в странной невесомости. Не в силах понять невозможное. Ведь Фред Уизли не мог быть мертв, что бы ни говорили Гарри глаза и уши. И тут в дыру в стене, проделанную взрывом, гулко шлепнула с чьё-то тело, и из мрака в них полетели заклятия, врезаясь в стену за их головами. «Ложись!» — крикнул Гарри. Они с Роном с двух сторон схватили за руки Гермиону и потянули на пол, а Перси так и лежал, закрывая собой тело Фреда, защищая его от новых повреждений. «Перси, пошли, надо уходить отсюда!» — крикнул Гарри. Перси покачал головой. «Перси!» На копоте, покрывавшей лицо Рона, Гарри увидел светлые дорожки слёз. Рон схватил старшего брата за плечи и потянул, но Перси не тронулся с места. «Перси, ты ему уже ничем не поможешь, надо идти!» Гермиона вскрикнула, Гарри обернулся и уже ни о чем не спрашивал. Через дыру в стене лез огромный паук, размером с небольшой автомобиль. Это вступило в битву потомства Арагога. Рон и Гарри заговорили в один голос. Их чары сплелись в воздухе, чудовище отпрянуло, страшно дергая мерзительными ногами, и пропало во мраке. «Он привел друзей!» — крикнул Гарри остальным, выглядывая через дыру на стену замка. По ней карабкалось множество гигантских пауков, бежавших из запретного леса, куда, видимо, прорвались пожиратели смерти. Гарри пальнул оглушающим заклятием в переднее чудовище, и оно свалилось на своих товарищей. Пауки скатились по стене вниз и исчезли из виду. Над самой головой Гарри просвистело еще несколько заклятий, растрепав ему волосы. — Пошли, скорее! Толкнув вперед Гермиону с Роном, Гарри наклонился к телу Фреда и взял его подмышки. Перси, поняв намерение Гарри, разжал судорожную хватку на теле брата и стал помогать. Пригибаясь до самого пола, чтобы уклониться отлетевших из двора замка заклятий, они оттащили Фреда с дороги. «Сюда — Сюда, — сказал Гарри, — и они положили его в нишу, где прежде стояли доспехи. Гарри не мог заставить себя смотреть на Фреда ни мгновение дольше, чем необходимо. Убедившись, что тело хорошо спрятано, он помчался за Роном и Гермионой. Малфой и Гойл куда-то пропали, но в конце коридора, сквозь пелену пыли, завала осыпавшейся кладки, осколки стекла из разбитых окон, он увидел бегающие взад-вперед фигуры. Друзей или врагов отсюда было не разобрать. Повернув за угол, Перси взревел. «Руквуд!» и помчался за высоким человеком, гнавшимся за горсткой школьников. «Гарри, сюда!» — крикнула Гермиона. Она потащила Рона за гобелин. Рон и Гермиона как будто сплелись вместе, и на один безумный миг Гарри показалось, что они снова обнимаются. В следующую минуту он понял, что Гермиона пытается удержать Рона, не дать ему броситься вслед за Перси. «Послушай, послушай меня, Рон! Я хочу в битву! Хочу убивать пожирателей смерти!» Его искаженное лицо было покрыто пылью и копотью. Он весь дрожал от ярости и горя. — Рон, мы единственные, кто может покончить с ним. Рон, прошу тебя. — Рон, нам нужна змея. Мы должны убить змею, — твердила Гермиона. Гарри понимал чувства Рона. Гоняться за очередным крестражем казалось мало для возмущенного чувства мести. Ему тоже хотелось броситься в битву, отомстить убийцам Фреда и отыскать остальных Уизли, а главное — убедиться, что Джинни... — Нет, нельзя об этом думать. — Мы будем сражаться, — сказала Гермиона. — А как иначе мы доберемся до змеи? Но давайте не забывать, зачем мы здесь? Только мы можем ее прикончить. Она тоже плакала, утирая лицо рваным, измазанным копотью рукавом. Потом сделала несколько глубоких вдохов, чтобы остановить рыдание. И, не выпуская рона, повернулась к Гарри. — Ты должен узнать, где сейчас волан Змея ведь с ним, верно? Давай, Гарри, загляни в его мысли. Почему это было так легко? потому что шрам горел уже много часов, страстно желая показать ему мысли Волан-де-Морта. Подчиняясь приказу Гермионы, он закрыл глаза. Взрывы и вопли, весь нестроенный шум битвы мгновенно стих и отодвинулся, как будто он находился очень далеко отсюда. Он стоял посреди заброшенной, но странно знакомой комнаты с облупившимися обоями и заколоченными окнами. Грохот сражения доносился сюда приглушенно, как бы издалека. В единственном незашитом досками окне мелькали огненные вспышки со стороны замка, но в самой комнате было темно, ее освещала лишь тусклая масляная лампа. Он крутил между пальцев волшебную палочку, глядя на нее невидящими глазами. Мыслями он был в замке, в той единственной, тайной комнате, известной лишь ему одному, в укрытии, которые могли обнаружить лишь ум, отвага и изобретательность. Он был уверен, что мальчишка не найдет диадему, хотя выкормыш Дамблдора зашел куда дальше, чем он ожидал, слишком далеко.